Этикет фандю. Фандю в переводе с французского означает растопленное, расплавленное и является одним из составляющих национальной швейцарской кухни. Фандю приготовляется с помощью огня в жаропрочной посуде, укрепленной над спиртовкой. Необычность и таинство его создания вносит определенный колорит в обеденный процесс. Фондю делают в торжественные моменты или часы досуга, когда никто никуда не спешит, и вся семья или близкие друзья собираются за столом. Фондю — это великолепный способ проведения дружеской трапезы, волшебная кулинарная игра, Более того, это способ выражения демократических тенденций в кулинарии. Действительно, разве это не прекрасное действие, когда вилки игроков ударяются друг от друга в котелке, возникают легкие споры о том, кто выловит тот или иной кусочек? И разве не огромное удовольствие окунать, макать свою добычу в любой выбранный вами соус? Из всех известных фандю самым большим успехом у публики пользуется мясное. Из котелка, наполненного почти кипящим маслом, нарезанные кусочки говяжьего или свиного филе, вылавливаются индивидуально каждым участником игры с помощью особой вилки или шампура. Приготовленное мясо съедается с помощью не особой вилки – а обычного прибора, ножа и вилки, которыми ко рту подносятся и приправы, и гарнир, и соусы. И те, и другие размещаются на предусмотренных для этого полях специальной фондю-тарелки. Вилку вонзают в кусочек мяса, обмакивают его в соус или крем, при необходимости помогая себе хлебом. Вместо масла в котле может кипеть бульон, поэтому мясо готовится несколько дольше. В сырном фондю в котле кипит расплавленный сыр, в который обмакивают кусочки белого хлеба и вкушают, испытывая истинное наслаждение. Сырное фондю весьма калорийно, ввиду чего время от времени игроки помогают пищеварению вишневой наливкой. Однако злоупотреблять ею не стоит, жажду можно утолить и черным чаем, который идеально сочетается с сырным фондю. Помимо черного чая подходит белое или розовое бургунское вино. Фандю превращает обыкновенную трапезу в торжественный пир. Даже если оно не выглядит грандиозным кушаньем, вы не должны недооценивать такое богатое блюдо. Французский хлеб в вчерашней выпечке лучше всего подходит для нарезки на кусочки, и фондю покрывает его лучше всего. Кроме того, можно приготовить парочку несложных салатов, которые всегда оценят. Усадите гостей на широкие подушки и поставьте подогреватель для фондю на низкий столик. Убедитесь, что столик стоит прочно во избежании несчастных случаев. Приготовьте заранее чаши с хлебом, тонко нарезанным сельдереем, маленькими кусочками кабачка и соцветиями цветной капусты. Фондю готовят тут же, за столом, а не заранее. Приготовить сырное фондю несложно. Вам понадобится... 450 граммов тертого грюера, 1 столовая ложка муки, соль и молотый перец по вкусу, 3 столовые ложки свеженарезанного сыра пармезан и маленькая истолченная головка чеснока, 150 граммов сухого белого вина, тертый мускатный орех. Вдавшую название блюду кастрюльку с широким дном натертую чесноком, наливают белое сухое вино и подогревают, но не доводят до кипения. Затем высыпают тертый сыр и размешивают так, чтобы он растворился в вине. Туда же добавляют примерно столовую ложку пшеничной или картофельной муки, что способствует еще большему загущению. Это делается на плите на медленном огне затем кастрюлька с фондю переносится на спиртовку. После этого каждый из участвующих насаживает на длинную вилку с деревянной ручкой кусочек белого хлеба, нарезанного кубиками, и обмакивает его в пенищуюся массу фондю. Хлеб покрывается толстым слоем сыра, затем его вынимают и, подождав, пока он немного остынет, передними зубами снимают с вилки, не прикасаясь к ней губами и языком, поскольку за этим последует погружение очередного кусочка хлеба в расплавленный сыр. Помните, что гость, который упускает свой хлеб в фондю и вынимает вилку пустой, должен давать фант, Традиционно расплачиваются поцелуями с лицами противоположного пола. В конце ужина подайте кофе или горячий шоколад. Предложите кофе шоколадные трюфели или печенье. Поставьте на стол чашу со свежими фруктами вместо десерта. Не забудьте про десертные тарелки и ножи. Шоколадное фандю доставит радость сладкоежкам. В кастрюльке растапливается шоколад, в него макают кусочки фруктов и ягоды, груши, яблоки, бананы, киви, виноград, клубника и другие.